Нилею я нашла в гладильной. Она стояла за огромным столом, на котором лежала белоснежная шелковая простыня, отороченная кружевами, и ворочала тяжелым утюгом. От утюга валил горячий пар. Он оседал на ее волосах, на лице, на груди, видневшейся в расстегнутом вороте форменного платья. В гладильной было едва ли не жарче, чем в кухне. Увидев меня, Нилея заулыбалась. Там же находились еще пять женщин, которые одарили меня недовольными взглядами. Я хотела протиснуться мимо них, но старшая заступила дорогу. «А ты чего тут делаешь? Ты же из новеньких, да? Меня прислали помочь!» Я солгала, не моргнув глазом. Судя по огромным корзинам, в которых выселись горы дорогого постельного белья с вензелями, рук в прачечной не хватало. Вряд ли старшая побежит сейчас выяснять, говорю ли я правду. «Мой расчет оправдался». «Ну, иди». Она окинула меня оценивающим взглядом. «Помощники нам не помешают». «Мне вручили железные щипцы для распрямления кончиков кружев и поставили рядом с нелей. Та светилась от счастья и будто не замечала тяжести утюга. Он пригласил меня на прогулку. После бала!» – прошептала она, наклоняясь ко мне. Ее глаза сияли, как два глупых фонарика. «Это чудесно!» – выдавила я, изображая восторг. «Тебе нужно выглядеть безупречно. Хочешь, заплету тебе волосы, как у Леди?» Она, не раздумывая, кивнула, даже не спросила, Где простушка Айла научилась делать прически. Это ее не интересовало. Ловко сложила выглаженную простыню в корзину с другим бельем и поволокла ее к выходу. Мой мотылек, моя жертва. Пульс громыхал в висках тревожным набатом. Я украдкой огляделась. Все женщины были заняты работой, на меня никто не смотрел. в пару мгновений, я сжала щипцы и бесшумно выскользнула вслед за нелеей. Она не успела далеко уйти, корзина была слишком тяжелой. Мои руки дрожали, но движения были точными. Догнав нелею на выходе из прачечной, я занесла щипцы над ее головой. «Белым ведьмам нельзя убивать, а все остальное можно». В последний момент она будто услышала что-то или почувствовала и оглянулась, но лишь для того, чтобы ее глаза успели изумленно расшириться. А потом я ее ударила. Она упала, будто срезанный колос. «Прости», – прошептала я и прислушалась. Гладильная осталась в конце коридора. В помещениях рядом с выходом было тихо. Толкнув ближайшую дверь, я обнаружила, что это кладовая. Втащила туда Нелею и ее корзину и быстро сняла с девушки платье. Надела его на себя, затем розовый фартук и розовую наколку. Последний, полный сожалений и вины взгляд на Нелею, я уже собиралась уйти, но краем глаза заметила тусклый блеск цепочки на шее. Интуиция заставила задержаться. Присев на корточки, я подцепила цепочку пальцем и потянула. Под рубашкой у Нилеи оказался небольшой медный жетончик с императорским гербом. Пропуск? Она о нем не рассказывала. Забрав и жетон, я оттащила бессознательную Нилею вглубь кладовой, за стеллажи, подхватила ее корзину и покинула прачечную. Мой путь лежал прямо в императорские покои.